Глава 14. Огромная, облицованная от фундамента на высоту трех нижних этажей глыбами причудливо обработанного гранита, а высшим мрамором с медными заклепками-гвоздями, здание с рядом мощных дверей из полированного дуба, меди и стекла с широкими мраморными ступенями и двумя иглообразными мачтами, на которых развивались союзные и республиканские флаги, Республиканский совет министров, где сидел Евсей Евсеич, мой незнакомый покровитель, произвело на меня какое-то тревожно-восторженное впечатление. Не скрою, может, это и глупо звучит ныне, в век, именно в век, наступивший в конце 50-х годов, я не оговорился, В век закономерного и во многом плодотворного скептицизма к властям, в те годы я еще не утратил детской восторженности перед высокой властью, подчеркиваю, не всякой властью, а высокой, хоть и тронутой уже анекдотами и бытом, но вблизи внушавшей еще сладкий трепет. Охваченный этим трепетом я шел по ступеням в числе входящих и выходящих посетителей, каким-то парадным шагом, словно мимо трибуны. Я подошел к центральной двери, но старшина велел мне с паспортом идти к третьему подъезду слева. Здесь дверь была поменьше, но стояла также охрана в лице пожилого сержанта, который, осмотрев мой паспорт, пропустил меня. Я снял пальто в мраморном вестибюле у блестящей никелем вешалки, За спиной моей зеркала отличного качества увеличивали пространство, и какие-то другие люди, каких нет за пределами этой оберегаемых вооруженной охраной дверей, какие-то избранники скользили в том пространстве, и я был в их числе. Я поднялся на третий этаж не лифтом, а покрытой ковровой дорожкой лестницы, и, подойдя к коридорному окну, глянул вниз на трамваи и снующих пешеходов. Какая-то странная улыбка заиграла у меня на губах, родственная по приятности моей улыбке при взгляде на ночные огоньки с прибрежной круче, но менее поэтичная, а более саркастическая, полная насмешки над тем, что внизу я, Испытал вдруг сладостное чувство власти, единственное, которое по силе равно любви, но значительно материальнее, чем любовь, и доступнее людям со здоровым, материальным, а не изнеженным сознанием. Конечно, все эти мои мысли человеку трезвому покажутся смешными. Левый блок Совета Министров, где располагались комнаты обычных отделов ряда министерств, был... открыт для всех по предъявлении лишь паспорта. Однако следует помнить о моем низком положении в обществе, из глубины которого даже маленький нелепый повод, даже взгляд из коридорного окна, открытого для посетителей блока Республиканского Совета Министров, позволяет ощутить вкус высокой власти, подобно тому, как из глубоких колодцев видны днем высокие звезды. И в это мгновение оплеванная и осмеянная идея моя вновь шевельнулась у меня под сердцем. Однако ныне под новым углом и в более конкретном обличии. Именно поэтому мой разговор с Соливовенко принял неожиданный характер. Я попал в неприемный день, и в секретарской длинный ряд одинаковых стульев был пуст. Секретарша Соливовенко была женщина в расцвете лет чуть помоложе Вероники Анисимовны. Это была единственная слабость, принесенная с собой из обычного моего быта, которую я себе сейчас позволил. Подумайте, секретарша, как о женщине. В остальном же я действовал, повинуясь абсолютно новым чувствам, овладевшим мною в той момент. впрочем, находясь будто и в полусне. Впоследствии Михайлов, извещенный о моем визите, заявил мне, что я вел себя как авантюрист. Какая это клевета и неправда! В те полчаса я был ничем, а стал вдруг всем, пройдя через восторг перед красотой власти. Власть ведь удивительно красива. Я глянул вниз, сквозь зеркальные окна совета министров, на уродство быта, на талый снег, на суетливых прохожих и, в силу печальных обстоятельств, не знающих тех житейских радостей, которыми этот быт полон, так в душе его оплевывал и над ним надсмеялся, что не мог уже спуститься с высоты этого душевного презрения к обычной жизни». Властолюбие мое позднее, получив более весомый и конкретный толчок, раскрылось значительно сильнее и окончательно испортило мне нервы, подобно мечтам моим о красивых женщинах, из-за которых я и на обычных женщин смотреть уже не мог. Сейчас же властолюбие, будучи частью моей натуры, но подавленной нищетой и бесправием, Попав вдруг в благоприятные обстоятельства, хоть и ненадолго, обнаружила себя, причем в весьма пристойной форме личного самоуважения. Всякие средние и низшие учреждения меня угнетают и делают трусливой личностью. Здесь же я расцвел и почувствовал себя на равных с остальными обитателями этой из мрамора и гранита власти. Подобное лишний раз свидетельствует о моем естественном месте в верхах жизни. Не сложись она столь трагично, и не о я в раннем детстве. Я сухо поздоровался с секретаршей и попросил ее доложить Евсею Есеевичу обо мне. «Сегодня неприемный день», — сказала мне секретарша. «Я по личному делу», — ответил я. Одет я был не очень хорошо, в рабочий штопанный пиджак, а не выходной вельветовый, поскольку визит мой сюда возник экспромтом. И то, что секретарша все же доложила Евсей Евсеевичу, свидетельствовала о глубоком внутреннем самоуважении, сквозившем во мне и заставившем ее, по крайней мере, не отмахнуться от меня. Впервые в жизни вошел я в кабинет крупного должностного лица. Будь здесь поменьше разноцветных телефонов, по суше и победнее обстановка, какой-нибудь тяжелый канцелярский стол, крытый стеклом с царапинами, с облупившейся краской, несгораемый шкаф или иной атрибут низовой власти, я бы растерялся. Но сплошная полировка, отделанные дубом стены, книжный шкаф — с золочёными переплётами советской энциклопедии, и то спокойствие, которое мне это внушило, лишь подтвердили во мне наличие права на высшее, несправедливо отнятое у меня судьбой. Соливовенко был человек либо еще не старый, либо хорошо сохранившийся, со свежими правильными чертами лица и темными глазами. Впрочем, Несколько не славянского, а восточного типа, чуть на выкате. Без малейших залысин голова еще была покрыта густыми, но совершенно белыми седыми волосами, что делало его привлекательным, особенно для мечтательных молоденьких девушек. В кресле передо мной сидела сама удача, одаренная всеми благами жизни, но я, человек обиженный, тем не менее, почувствовал к этому удачнику расположение, что свидетельствовало лишний раз о чувстве самоуважения, которое пробудилось во мне под воздействием высшей власти. Первоначально Соливовенко встретил меня вежливо, приятно и нейтрально-вопросительно. Я уселся в предложенное кресло и задумался на секунду-другую. Я думал о том, какое счастье было бы явиться сюда... Не с бытовыми просьбами и в поисках заступничества, что казалось мне стыдным, а как мыслящий человек к мыслящему, как к интересному собеседнику, ему первому и единственному открыть то, что накопилось за все годы, то высокое в моей душе, которое я оберегал от соприкосновения с текущей низшей жизнью, но выхода не было». Обстоятельства не оставляли мне иных возможностей, кроме как просить о бытовой помощи и покровительстве. Тем более, что он мне в свое время уже покровительство оказал, пусть и инкогнито. Однако уж, если все так складывается, то надо хотя бы построить свою просьбу таким образом, чтобы выказать одновременно свою личность и не повторить ошибок взаимоотношения с Михайловым, то есть сказать, что Соливовенко вкладывает усилия не в пустое место Цвибышева. Фамилию я пока еще не назвал, а спасая для общества нечто интересное. Я, собственно, хотел начать бы издалека, сказал я. В вопросе о нравственности Чернышевского стоит на заимствованных у Гельвеция позициях, что самоотверженность есть вид разумного эгоизма. Я Довольно точно продумал, как от подобного начала перейти к сути дела, но запутался и утерял нить все более и более, наслаивая неуместные мысли. Соливовенко слушал с недоумением, но и с интересом, не понимая еще, во что подобное выльется, и несколько ошеломленный. «Главное, чего я добился, — интереса и отсутствия ординарности». Так что, когда секретарша приоткрыла дверь, Соливовенко попросила ее подождать. В моих словах был, конечно, элемент самолюбования, но давали о себе знать также и долгие часы, проведенные по собственной инициативе за бессистемным, но упрямым чтением, приобщение, невзирая на бесприютный быт и сосущие голодные позывы к тому, что в принципе составляет роскошь человеческого бытия. и в принципе сопутствует материальным излишествам. «Надобно бывает только смотреться попристальнее», читал я уже по блокноту, который достал из бокового кармана, «в поступки или чувства, представляемые бескорыстно, и мы увидим, что в основе их та же мысль о собственной личной пользе Лукреция закололась, когда ее сквернил Секст Тарквинский. Она поступила очень расчетливо». Конечно, я излагал не лучше из того бессистемного потока знаний, который черпал вслепую в читальном зале библиотеки. Однако Соливовенко меня ни разу не перебил, слушал внимательно. Правда, когда через некоторое время секретарша вновь несмело приоткрыла дверь, он на этот раз сказал ей «Входите, входите». Я принужден был замолкнуть и ждал, пока Соливовенко прочтет принесенные секретаршей бумаги. Пауза эта, хоть и деловая, была молчаливым пренебрежением. И я понял, что Соливовенко привык ко мне и понял меня. Однако, в отличие от Михайлова, сделал это не за два месяца, а за десять минут. Что-то погасло во мне, возвышенность моя исчезла, и едва секретарша ушла, я уже без труда, тихим привычным голосом, назвав фамилию, вопросил о помощи, И поблагодарил за помощь прошлую. Я начал рыком льва, Окончил писком мыши. Пусть так, Но зачем Соливовенко Столь низко оклеветал меня Впоследствии перед Михайловым? Я говорил ему так много глупостей, и в короткий срок изложил ему так много нелепостей, что правдивый их пересказ был достаточен, чтобы изобразить меня в смешном и недостойном, а может и непорядочном свете. Да предоставься Львовенко в мое расположение хоть половину глупостей, которые он получил от меня». Я мог бы оправдаться перед Михайловым, не прибегая к клевете, а говоря лишь одну позорную для солевовинка правду. Но он вел себя весьма пристойно, даже собственноручно записал свой телефон и попросил позвонить через неделю. Я ушел хоть и несколько обескураженный утратой самоуверенности, зато с надеждой. А он, как ныне выясняется, тут же позвонил Михайлову, Как я мог надеяться, что он не позвонит, что поможет мне сам? И сообщил Михайлову, будто его протеже явился самостоятельно. Оказывается, был договор действовать только через Михайлова. И пытался выдать себя за крупного специалиста по производству небьющегося стекла. Когда я услышал от Михайлова это, у меня просто глаза на лоб полезли. Да мне и в голову прийти не могло. Я и не знал о существовании подобных специалистов. Даже Михайлов, человек, у которого я доверие потерял, и тот усомнился в справедливости обвинений Солевовенко. Правда, прямо мне Михайлов своих сомнений не выказал. Однако я их ощутил. А Вероника Анисимовна, та откровенно сказала, что Соливовенко обманывает. Оказывается, Соливовенко за ней ухаживал, я узнал о том впоследствии. В общем, все выяснилось, и я был, пусть не прямо, а в душе, в этом вопросе Михайловым оправдан. Потому ныне в подобном поступке Соливовенко меня занимает главным образом психология. Скажу откровенно, положение мое было настолько постыдно, что я тоже клеветал на Соливовенко, потому что тонул, потому что находился в бесвыходности. Я был слабее Соливовенко, потому и клеветал. Но зачем клевещет сильный? Да, Соливовенко когда-то помог мне довольно серьезно, но ныне он мало того, что сам отступился от меня, в чем я, возможно, виноват из-за своего нелепого поведения и разговора, но хочет подбить на то же и Михайлова. Вот о чем надо думать. Как нейтрализовать звонок Соливовенко к Михайлову? Ибо если и Михайлов от меня, человека, в котором он достаточно разочаровался за три года, окончательно отвернется, мне конец. Я теряю ночлег, крышу над головой. И куда денусь? И кто мне поможет? Я сказал Михайлову, что Соливовенко с самого начала вел себя грубо, что, конечно, неправдиво. и в конце разговора предлагал денег на билет и на путевые расходы, чтобы я уехал из города и своим присутствием и поисками связей не бросал на него тень сына врага народа. Это была довольно топорная клевета от отчаяния. Михайлов, кажется, также не очень ей поверил, но я видел, как он вздрогнул и переменился в лице, принимая это за намек на себя». Время тогда было неопределенное. Кое-кого и реабилитировали, но кое-кто и числился по-прежнему во врагах, а некоторых из освобожденных отказывались восстанавливать в партии. Поэтому моя лживая версия, которая пришла мне в голову неожиданно, тем не менее была воспринята Михайловым растяжимо и таким образом Единственно эта выдумка помогла мне хотя бы частично удержать покровительство Михайлова. Я не мог отказаться от непристойных средств защиты, чтобы в начале марта не оказаться бездомным с двумя набитыми тряпьем тяжелыми ободранными чемоданами. И опять меня занимал вопрос, зачем Соливовенко, человеку из верхов, было тратить на меня свою фантазию. выдумывать нелепую клевету о моем авантюрном поведении и попытки выдать себя за специалиста по небьющемуся стеклу. Правда ведь и так давала ему возможность объяснить Михайлову причины, по которым он, Соливовенко, оказывать мне помощь не намерен. Впрочем, весь этот вихрь обид и загадок разразился дней через десять после посещения мной Соливовенко. А до того... Можно сказать, я прожил самую спокойную и приятную неделю в этот переломный период моей жизни. И все-таки для компактности я опять нарушу хронологию и перенесу финал моих взаимоотношений с Львовенко сюда из наступившего позднее совершенно нового периода, когда я вершил расправу над своими обидчиками, угнетателями и врагами. Я позвонил Соливовенко по телефону. «Это Цвибышев», — сказал я звонким, прерывающимся от ненависти голосом. У меня тогда все время был этот звонкий голос. «Да», — спокойно и выжидательно ответил Соливовенко. «Почему вы оклеветали меня?» — начал было я вполне ясно и логично, но нервы не выдержали. Я все время тогда находился на грани нервного припадка, и я крикнул «Сука проклятая!». Это прямо в министерство, и человеку, который, правда, без особых для себя хлопот, одним лишь звонком устроил меня на работу. Пусть плохую, отнявшую у меня немало здоровья, но давшую мне на какое-то время кусок хлеба. Учитывая вышесказанное, многие на месте Соливовенко бросили бы трубку – Однако он проявил известное самообладание. — Я объясню вам, — сказал Соливовенко завидным бархатным баритоном. Бархатный баритон этот, безусловно, возбуждал девушек. — Я объясню. Когда вы явились ко мне, я очень быстро понял, что передо мной нахал и авантюрист, но глупый человек. Я считал своим долгом предупредить Михаила Даниловича, Человека доверчивого о вашем подлинном лице. Но вы наговорили так много невразумительной чепухи, что я решил придать вашей расплывчатой версии хотя бы вразумительный вид. «Я выдавал себя за специалиста по стеклу!» – крикнул я. «Где-то около этой мысли вы вертелись», – сказал Соливовенко. «Но убогость мышления мешала вам сформулировать». Он издевался надо мной. «Сталинская сволочь!» — крикнул я, дрожа всем телом, как в лихорадии. Меня так трясло, что, несмотря на частые гудки в трубке, я некоторое время не решался выпустить ее из рук. И я решил избить Селивовенко и внес его в свой список. Я уже слишком забегаю вперед, однако скажу, что это не лепейшая сцена как бы из иного мира — Хоть чуть-чуть позволяет понять, что происходило в обществе и умах. Конец 50-х годов характерен наличием самых настоящих революционных иллюзий в определенных кругах, но без революционной ситуации. Отсюда мгновенная ломка не общественных устоев, а душ, умов и личных отношений. Известный анархизм и беспорядок – На недолгое время проникли во взаимоотношения между людьми, железный авторитет, сковывающий общество в целенаправленном единстве, исчез. Таким образом, мы становились свидетелями таких удивительных превращений, как мои взаимоотношения с Соливовенко. Сильный, который в твердом ясном обществе мог облагодетельствовать или уничтожить, ныне вынужден был клеветать на слабого». Слабому позволено было кричать и потрясать кулаками, вернее, не то, что было позволено, а допускалось. Глубокий общественный слом происходит обычно снизу, низы же оставались монолитны. Трагедия сотен тысяч людей, несправедливо пострадавших, не приобрела массового сочувствия. То, что происходило на протяжении многих лет, лишено было простого, и понятного народу величие страдания за правду, за веру, за любовь. Своеобразие молодой сталинской деспотии состояло в том, что рожденная из общенародной справедливой борьбы против кучки угнетателей, она была поддержана подавляющим большинством народа и тем самым лишилась массового внутреннего врага, но, тем не менее, подобно всякой деспотии, нуждалась в массовых жертвах. Своеобразие же жертв состояло в том, что в большинстве своем они были выделены обществом из собственной плоти своей, отлучены от общенародных страданий за отечество, пользующихся всеобщим уважением, и вынуждены страдать ни за что, ни про что, то есть их страданием была предана никчемность, ненужность, которая ни в коем мере не могла привлечь симпатии народа. Много, не столько горького, сколько смешного и жалкого началось в период реабилитации. Период народу непонятный и раздражавший его. Те, кто прямо или косвенно пострадал, жили особой, нервной, несозвучной массам жизнью. И то, что случилось в конце 50-х, и как случилось, было не торжеством справедливости, а скорее последней, завершающей стадией разыгрывающейся трагедии. Впрочем, пора вернуться к хронологическому изложению событий. После прямого столкновения моего с Софьей Ивановной и Татьяной между нами установилась некая выжидательная напряженность. Я наивно верил в возможности столь высокопоставленного лица, как Соливовенко, и, ни о чем не подозревая, не предпринимал иных шагов, тем более план с Григоренко рушился из-за отсутствия подписанной справки с печатью. Комендантша же и Татьяна, как я ныне понимаю, выжидали умышленно, чтобы прямыми действиями не побуждать меня к контрдействиям и по прошествии определенного времени разом предпринять самые крайние меры. Не знаю, стояла ли на подобных позициях Софья Ивановна, но Татьяна определенно. Неделя прошла быстро, как один день, поскольку прожил я всю одинаково хорошо. Утром встав, неделю подряд у меня не было бессонницы, я жарил себе на маргарине картошку, которую хранил в деревянном коробе из-под почтовой посылки, время от времени пополняя запасы этого вкуснейшего, сытного и дешевого продукта. Затем я пешком шел в библиотеку, затрачивая час, а то и более на прогулку. Ходить пешком я любил. Шел ровным легким шагом, вначале под гору, по крутой булыжной улице, затем, после перекрестка, наоборот, вверх, мимо забора ботанического сада. К тому времени уж совсем потеплело. снег еще лежал и на карнизах висели сосульки но в солнечные дни бежали ручьи дышалось глубоко по весеннему а на встречных девушек и женщин я глядел с такой нахальной жадностью что многие из них даже замечали это и те что подурнее иногда откликались взглядом на мой взгляд но я тут же проходил мимо ругая себя за это Скажу также, что библиотека меня привлекала не столько конкретным содержанием книг, которые были мне, откровенно говоря, скучны, ибо брал я Чернышевского, Платона, Гельвеция и так далее, сколько общей атмосферой торжественной по библиотечному чинной духовности, которая после мелкой моей нищей жизни в общежитии как бы приобщала к чему-то более высокому. Обложившись толстыми, уважаемыми книгами, Я мог часами сидеть здесь, особенно вечером, При мягком свете настольной лампы, И, делая вид, что увлечен каким-нибудь открытым наугад томом, Словно грезил наяву. Мысли текли легко, и, посидев так иногда несколько часов, Я вставал, душевно и физически отдохнувшим, Словно после хороших снов. Лишь раз, будучи очень усталым, Я действительно заснул и упал головой на металлическое ребристое основание настольной лампы, в кровь рассадив лоб. Две недели после этого я не показывался в библиотеке. Я не хочу сказать, что приходил в библиотеку из-за женщин, это было бы несправедливо, но присутствие красивых женщин, которых я безусловно был достоин, но которыми был обделён из-за подлу сложившейся жизни, было немаловажной причиной, привлекающей меня сюда. Была, например, великолепно сложенная блондинка, которую я давно уже заметил и всякий раз, приходя в библиотеку, осматривался, присутствует ли она. Однажды мне повезло, и место мое оказалось рядом с ней. У нее был чуть великоватый рот, И, надевая очки, вчитываясь, очевидно, в мелкий шрифт, Она несколько меняла свой облик, Но исходил от нее столь чарующий запах, И руки ее, перелистывавшие страницы, Были полны такой белизны и благородства, Что у меня кружилась голова, И я понял, что мог бы полюбить эту женщину навек, И она стала бы моей судьбой, если бы не проклятая жизнь». Была также черноволосая худенькая девушка, совсем иного плана, смешливая, так что ей часто солидные читатели и дежурные делали замечания. Лицо у нее было правильной формы, пропорциональное, но курносенькое, эротик с пухлой верхней губкой, так что ставил я ее на второе место после блондинки. Правда, ходила в библиотеку одно время... Крепкая, спортивного вида, коротко стриженная девушка, которая могла бы, пожалуй, занять место сразу после блондинки, но вскоре ходить перестала. Нравилась мне и типичная украинка с усиками над верхней губой лет 30, но, конечно же, все они не шли в сравнение с Неллей, красавицей, имя которой я узнал случайно. Нелли в самой библиотеке бывала редко. Чаще всего в ее филиале, газетном архиве, расположенном на другом конце улицы в большом церковном здании. В газетный архив я начал ходить не из-за Нелли. Меня привлекло чтение старых газет. Здесь я проводил время, читая и выписывая разнообразные понравившиеся мне факты, гораздо более делово, чем в библиотеке. Впрочем, в старом церковном здании архива было мрачновато. И не было той светлой, теплой атмосферы, не знающей нужды духовности, которая господствовала в читальном зале и которая способствовала приятным, успокаивающим души снам наяву. Как не увлечен я был платонической любовью к моим фавориткам читального зала, тем не менее мысли мои приобрели и иное направление, подчас, помню, тщеславное, подчас неопределенное, Случалось также, что, начав читать для виду, я неожиданно увлекался. Но если в газетном архиве присутствовала Неля, я весь, забыв о себе, принадлежал только ей. Во взаимоотношениях с иными фаворитками, хоть мои чувства имели внешне бездейственный характер, я, тем не менее, внутренне часто переступал границы, перечеркивая полтонические настроения. Духовная атмосфера читального зала придавала этой страсти особый аромат, особую светскую утонченность. Это были взаимоотношения с женщинами, духовно богатыми, недоступными мне в моей жизни среди непривлекательных слоев общества. Но в Нелли я не замечал ни ее фигуры, ни ее груди, ни ее губ, ни ее коленей. Лишь раз, случайно забывшись, я... обратил внимание, что формы тела ее чрезвычайно женственные. Все же остальное время я видел только ее лицо безукоризненной красавицы, драгоценное ее лицо, созданное как дар даже и тем, кто лишь смотрит на нее. Это было очень белое, но не бледное, а именно Ясно-белое лицо крупной брюнетки с длинными, но легкими ресницами, с густо-черными бровями, под которыми жили темно-голубые глаза. Чудо природы, конечно же, хранящее в себе добрую половину этой удивительной красоты. Рядом с красавицей, вносившей, мне кажется, одним своим видом праздник всюду, где она появлялась, сидела всегда какая-то пожилая рыхлая блондинка. Наверное, они вместе работали в одном учреждении и приходили сюда по одному делу. Я замечал у них газеты двадцатых, х годов, откуда они что-то переписывали на аккуратные кусочки плотной бумаги. Так вот, блондинка эта, едва я входил, начинала смеяться, поглядывая в мою сторону и шепча что-то Нелли. Я краснел... Но даже на эту рыхлую блондинку злиться не смел, поскольку она была близка к Нелли, а лишь думал, как бы хорошо было, если б блондинка поняла и узнала меня. Вначале, когда еще была со мной моя идея, моя мечта, моя уверенность, что мир рано или поздно завертится вокруг меня, возникали даже дикие мысли открыться блондинке и сказать, Как готов я жизнью и душой своей пожертвовать ради ее прекрасной знакомой. Готов не дышать, готов посвятить все свои возможности и душевные богатства, которые вот-вот близится уже время, как обнаружатся, произведут неожиданный фурор. Все готов посвятить этой красоте и ничего себе. Но робость и опасение быть неправильно понятым – заставляли меня откладывать этот разговор. Блондинка продолжала смеяться, и как-то, когда я листал газетный каталог, красавица подошла, также выдвинула один из ящиков каталога и сказала негромко, но голосом грудным и до того волнующим, что первые доли секунды, вслушиваясь в одну лишь музыку этого голоса, я не понимал слов «Перестаньте смотреть на меня». Сказала красавица, как вам не стыдно. Вы мешаете мне работать. Вы мне отвратительные, крыса проклятая! Уверен. Насчет крысы она добавила уже в сердцах, поскольку блондинка продолжала смеяться. Я знаю, есть люди, лица которых похожи на крысиные морды. Знаю несколько таких человек. Не обязательно даже, чтобы нос был длинный. Важно, чтобы. Общая конфигурация лица имела острые, выдающиеся вперед черты. Подчеркивают это сходство и туго зачесанные назад волосы, не говоря уже о небольших щеточкой усиках. Я знаю, например, одного прораба промстроя, фамилия его Губин, с чрезвычайно крысиным лицом, что неоднократно отмечал про себя с улыбкой. Но у меня ничего подобного нет. Лицо у меня круглое. Если уж перейти к зоологическим сравнениям, то скорее напоминает филина. Тем не менее, крыса проклятая из уст женщины, прекрасней и дороже которой не было для меня ничего, так сильно подействовала, что и руки, и ноги мои как-то сами собой ослабели и двигались, не повинуясь мне, а самостоятельно и вяло. Я с трудом... Напрягая мышцы лба, чтобы не закрылись глаза, Ибо тогда мог случиться и позорный обморок, Сдал свою подшивку газет И, кажется, шатаясь, ушел. Случилось это в начале зимы, в декабре, И ужасно было мое состояние, До того ужасное, что не помню, Что испытывал и как страдал, И была ли с моей стороны обида. К счастью, я не верю в Бога, но... Считаю это необъяснимым феноменом природы. К счастью, я вскоре встретил Нелю случайно. Встретил одну в центре, на бульваре. Никогда до того я ее нигде на улице не встречал. Мы шли навстречу друг другу, и между нами начались какие-то взаимоотношения, которые усиливались по мере приближения друг к другу. Я в этом уверен. А когда приблизились, тоннеля вдруг подняла свои темно-голубые глаза и прикоснулась мягко и нежно взглядом к моему лицу, и прошла. Прошел и я, не смея обернуться. То место, к которому она прикоснулась взглядом, место на левой щеке горело. Я начал опять ходить в газетный архив, Всякий раз, используя любую возможность, Часто убегая с дальних объектов И не являясь на планерке. Рыхлая блондинка по-прежнему смеялась, Однако я, не обращая внимания, Смотрел на мою любовь, И она более не оскорбляла меня, Может быть, почувствовав, Как больно мне стало тогда И взглядом на бульваре, Словно извинившись за ту, Причиненную мне боль, Я знал, что никогда не достигну моей любви из-за проклятой жизни, которую лишь дали мне родители, чтобы оставить меня затем одного на нищету и унижение. И, изнывая от горя и бессилия, обидного особенно теперь, когда получил первый отклик этого любимого сердца, я шарахался в нелепейшие опасные мечты, желая, например, Чтобы Неля попала под машину и, лишившись ног, ненужные никому из баловни судьбы, стала бы доступной мне. Впрочем, приступы любви не всегда достигали такой силы. Иногда они ослабевали, либо исчезали, становясь как бы приятным воспоминанием, чтобы через некоторое время вспыхнуть вновь и стать явью, когда я случайно встречал свою любовь в газетном архиве и имел возможность смотреть на него. Последнее время Нелли бывала в газетном архиве все реже, а потом и вовсе исчезла. Поэтому я прекратил посещать архив и спокойную неделю, наступившую после визита к Соливовенко, полностью провел в читальном зале. Тем более, что там появилась новая читательница, которую я видел лишь мельком, поскольку, когда я пришел, она сдавала книги, собираясь уходить. Однако она заслуживала самого серьезного внимания, если, конечно, станет постоянной посетительницей, ибо немало красивых женщин, появившихся лишь один-два раза, исчезали, и таким образом на них мой серьезный интерес распространен быть не мог. Глава 15. Ровно через неделю после посещения мною Соливовенка То есть в понедельник, проснувшись в десятом часу, я понял, что спокойствие кончилось. Собственно, само спокойствие также было весьма относительное, ибо разнообразные треволнения, безусловно, касались меня в эту неделю. Начав жарить себе систематически на общей кухне картофель, я, как и предполагал, вступил в конфликт с женами семейных, что было мне весьма ни к чему. Будучи неумелым поваром, я разводил копоть, грязь, которую им приходилось убирать, а также занимал место на газовой плите, так что на меня ходили жаловаться, последствия чего выплыли во время событий данного понедельника. Кроме того, я узнал от Саламова о некой непонятной повестке, прибывшей на мое имя. «А ты разве не видел?» — удивился Саламов. Она на тумбочке внизу лежала, где почта. Ну, когда ты у девки ночевал? Я тогда ночевал у Илиодора. Из военкомата повестка. Еще чего не хватало, с тревогой подумал я. Как ни кстати. Да не из военкомата, не глядя на меня, сказал Жуков. Мы с ним иногда начали вновь заговаривать, и это было хорошо. Укрепляло мои позиции в комнате... Тем более Жуков первым начал заговаривать со мной. Из военной прокуратуры повестка. Я растерялся. По какому бы поводу? Что еще за дьявольщина? Года два назад у меня был объект. Учебный аэродром военного училища. Планировка. Работы шли там неудачно, и наше управление оттуда убрали. Руководил там Сидерский. Может, что-либо всплыло? Опять хотят на меня, как со сгоревшим электродвигателем? Нет уж, больше не выйдет. Но ведь положение мое таково, что если начнется расследование, может выплыть совершенно иное мое личное. непроизводственные мои махинации, которых не было, а махинации по личному устройству. Я разволновался, даже немного впал в панику из-за проклятого воображения, и Жуков это заметил, как я не пытался скрыть. «Брось мне», — сказал он мне, — «если б что серьезное, они в тебя уже из-под земли достали. А прошлой неделе даже больше, бумажка куда-то затерялась вообще, так что плюй». Я подумал и согласился, хоть некоторое беспокойство и осталось. Еще позлился я, наткнувшись в архиве, разок я все же был в архиве не более часа, надеясь увидеть Нелю, наткнувшись в архиве на антисемитскую басню про еврейскую козу, которую читал в компании арского Илеодор. Не знаю, почему это меня разозлило и заставило понервничать, несуразится какая-то. Где-то в глубине души, может быть потому, что мы вместе потерпели обиду, я хотел оправдать Илеодора, что он хоть лично честный парень, а он и в идее своей врал, и использовал чужую басню из черносотиной газеты за 1911 год. Адрес его у меня случайно сохранился в блокноте, и я написал ему письмо, пытаясь как можно сильнее причинить ему душевную боль острыми репликами и сравнениями, но, будучи сам в разболтанном состоянии духа, не сумел найти красивых едких слов, полных сарказма, а чуть ли не по-заборному обругал. Заборную ругань я, спохватившись, хотел вычеркнуть, но уже опустил письмо в ящик. Правда, случилось это в конце недели, когда после многочисленных звонков, на которые раздраженно отвечала секретарша, я уже понял, что Соливовенко мне не поможет, хоть большего, то есть о его звонке к Михайлову и к еще не знал. Таким образом, понятно, почему, будучи взволнован, я не мог написать Элеодору, достойное его мерзостей и моих 29 лет письмо, а соорудил что-то юношески, заносчивое, заборными грубостями. Да, дьявол с ним, не о нем сейчас думать. Когда после рухнувших на Соливовенко надежд я начал ощущать весьма реальна возможность самого катастрофического для меня развития событий. С этим ощущением я и проснулся в то утро, и это ощущение настолько обострило мои чувства, Что по одному лишь ритму шагов в коридоре, да похлопнувшей внизу двери, я сразу уловил приближение опасности. Я вскочил рывком и начал торопливо одеваться. Я понял, что пока глупо надеялся на Соливовенко, жил контора подготовила постановление. Пригнувшись, как загнанный зверь, метался я по комнате, растерянный, одинокий и не готовый к борьбе. Однако, постепенно, взяв себя в руки, я начал прислушиваться и на основании некоторых признаков определил, что речь идет не о прямом немедленном выселении, а о его предварительной стадии, то есть об отнятии постели. Я понял это, поскольку не слышно было голосов не только участкового, а даже и дворника, а, судя по всему, за дверьми находились лишь Софья Ивановна и Татьяна, которые звали уборщиц Надю или Любу для того, чтобы вынести мою постель в кладовую. Однако ни та, ни другая не откликались. Как выяснилось впоследствии, обе они прятались, чтобы не участвовать в отбирании постели. Люба всегда относилась ко мне хорошо. С Надей же что-то произошло после того столкновения, послужившего, собственно говоря, и поводом к быстрому развитию событий. Разразившись шумным скандалом, она после как-то притихла и смотрела на меня, когда встречалась странно и по-новому. Кажется, даже с теплотой, ныне неприятной мне, особенно из-за ее истерического поведения и усилившегося отвращения к ее малышу, обсасывающему мои продукты. Я понимал, Софья Ивановна явилась к десяти, надеясь, что меня нет, ибо хотела взять мою постель тихо и без скандала, поставив меня перед свершившимся фактом. Хоть положение мое было почти что безнадежно, но в минуты крайней опасности человек преображается, проявляя максимум находчивости. На этом ее просчете я и решил строить свою защиту». Резко распахнув дверь, я оказался перед моими гонителями, приведя их в некоторое смятение. Татьяна, правда, тут же опомнилась и крикнула. «Кончились твои денечки! Освобождай место для рабочего человека!» Изловчившись, она проскочила мимо меня, потянула одной рукой одеяло, другой схватила подушку. Она знала, что одним рывком ей матрац не захватить. Однако хотела на худой конец первоначально лишить меня хотя бы подушки, одеяла и простыней, чтобы позже забрать остальное. Действовала она стремительно и ловко, но споткнулась о стул, и здесь я ее перехватил, зажав правой рукой одеяло. Подушку же Татьяна, перегнувшись, успела бросить Софье Ивановне, но не добросила, и подушка упала на пол. Сцена вся, с моей стороны по необходимости, а со стороны тытяни по хамской сути ее, носила характер уличный, хулиганский, и явно была Софья Ивановне не по душе. «Оставьте, Татьяна Ивановна, — сказала Софья Ивановна, — он и так вынужден будет подчиниться. Придем с милицией». Она нагнулась и, поморщившись, подняла с полу подушку Положила ее на ближайшую саламову койку, однако Тетяна не унималась, тянула к себе скомканное вместе с простынями одеяло, стараясь столкнуть меня локтем в грудь. Передо мной стояла весьма сложная задача — оттеснить от моей койки Тетяну, не нанося ей удара, на что она весьма надеялась, попросту нагло подставляя лицо, чтобы соорудить на меня протокол. К счастью, мой друг Григоренко, который все увидел и понял ситуацию, сбегал за Юрой Коршем в клуб. Воспитатель общежития Корш не обладал никакими возможностями и административными правами, но мог несколько нейтрализовать и замедлить события, что он и сделал. Взяв Софью Ивановну об руку, он отвел ее в сторону, о чем-то тихо говоря. Григоренко же, Митька-слесарь и Адам, который в этом конкретном скандале был почему-то за меня, хоть в прошлом скандале он был против меня, и так они вступили в перебранку с высыпавшими в помощь Татьяне семейными, которым я успел своей неряшливостью насолить на кухне. «Вот, Софья Ивановна!» – кричала Татьяна. «Я же говорила, надо было с дворником! И куда это Надя и Люба подевались?» Давай, к Маргулису, шепнул Григоренко, я постель по караулю. Я побежал прямо без пальто, хоть на улице вновь подморозило. Маргулис встретил меня раздраженно и неприязненно. Софья Ивановна и Шовкун, фамилия Тытяни Шовкун, выполняют мое распоряжение. Вы даже не сдали в этом году справки с места работы. У нас не хватает мест для вербованных. Почему вы ворвались сюда с какими-то требованиями? Какие у вас есть на это права? Извините, сказал я. Я, собственно, не требую, а прошу. Я одинок. Я окажусь на улице. Войдите в положение. Я говорил с Маргулисом впервые. И определил его, что человек это, хоть и канцелярист сухой, но склонен при личном контакте к сантименту, то есть вполне может подписать бумагу о выселении, однако сам, столкнувшись со мной, выселить не в состоянии. «Вы не можете на меня обижаться», — сказал Маргулис, уже менее раздраженно. «Я делал все, что мог три года. Сейчас не могу. Я тоже хочу спать спокойно. Хотите, я покажу вам жалобу в райком из-за вас?» «Сделайте справку, и я обещаю вам неделю, ну, две, так и передайте Михайлову, но сделать больше ничего не могу. В этом году местами распоряжается непосредственно наше управление, площадь Калинина-3, пусть попробуют через Горбача». «А кто это?» – спросил я. «Михайлов знает». «Ну, спасибо вам огромное». Я сказал это настолько сладко, впрочем, переполненной искренней благодарности, что самого меня покоробило. Не говоря уже о Маргулисе, члене партии с девятнадцатого года, инвалиде гражданской и отечественных войн, бывшем наркома местной промышленности республики, о всем этом узнал впоследствии. Я вышел. В общежитии вновь царила тишина, Сколько моя была застлана, И Витька Григоренко Сидел на ней, дожидаясь меня. Я сел рядом с ним. «Что делать будем?» Спросил он. «Долбак ты полный! Где справка?» После душевной собранности И удачных действий у Маргулиса, Когда мне удалось его разжалобить На недельное снисхождение, Меня охватило какое-то Наслаждение безысходностью, Иначе не назовешь. Какая-то душевная усталость, ибо неделя в моем положении срок немалый, однако далее никаких перспектив, и отсрочка дает лишь возможность постепенно привыкнуть к этой мысли. Чтобы не тратить много слов на объяснение, экономя силы, я достал из тумбочки трудовую книжку и положил ее перед Григоренко. «Уволен», — сказал я. На трудовую книжку Григоренко внимания не обратил, но из книжки этой выпала плотная глянцевая бумага, которая Григоренко почему-то заинтересовала. Это была справка, напечатанная Ириной Николаевной, но не подписанная мукола и положенная мной в книжку случайно вместе с копией расписки о расчете. «Сходи-ка в магазин за яйцами», — сказал вдруг Григоренко. «Ты чего делать хочешь?» – спросил я, сопротивляясь действию. «Мне сейчас хотелось только одного – сидеть там на койке, уронив руки, и наслаждаться своим отказом от борьбы». «Иди скорей, не теряй времени, магазин на перерыв закроют», – сказал Григоренко. «Вставай быстрей!» – он начал тормошить меня. «Приходи прямо в 26 ко мне! Я пока все приготовлю. Три яйца купи, не меньше!» На всякий случай. Никогда за три года во время моих весенних выселений борьба не достигала такого накала и ожесточения с обеих сторон. Четко расписанный план был нарушен, попытки мои уйти от личных контактов провалились, ряд привходящих факторов усложнил дело, и я чувствовал, что в дело и с моей, и с противной стороны будут вовлекаться все новые лица. Это было мне невыгодно, поскольку спор поднимался на принципиальную высоту, где действия в обход общим правилам становились все более затруднительными. Конечно, ощущение безысходности было лишь временным состоянием, следствием паники, в которую я иногда, к сожалению, впадал не столько от серьезных, сколько от внезапных опасностей. Например, случай с повесткой из военной прокуратуры. Впрочем, пример недостаточно удачный, поскольку он до сих пор нет-нет, да и потревожит меня. Однако, разумеется, не так, как первоначально. У меня счастливое свойство, выработанное неустойчивой жизнью. Быстро нейтрализовать испуг прежде всего методом самоуспокоения. Уже по дороге в магазин я почти полностью успокоился. «Во-первых, вы не учитываете», — подумал я с вежливой издевкой в адрес своих врагов, «что главный мой козырь, Михайлов, который, собственно, каждый год мне и помогал, еще не введен в действие. Минут десять он поговорит, поунижает меня, потом поможет, позвонит куда следует, а, возможно, и не понадобится». Возможно, я Нине Моисеем не решу позвонить и женюсь. Ах, вот счастье было бы, если б на красивый. Или Григоренко вроде бы чего придумал, я по лицу его понял. Такой сумбур мысли иного, пожалуй, наоборот, в душевное расстройство бы привел, но я, человек душевно растрепанный, И подобная неопределенность и многоплановость меня как раз и успокаивают. Когда я вернулся с яйцами, Григоренко уже полностью подготовился технически к задуманному им плану. Отпер он мне лишь после того, как окликнулся, и тут же вновь запер дверь. На столе лежали какие-то бумажки, мокнущие в тарелке с теплой водой, от которой шел пар. Стояли фиолетовые канцелярские чернила и небольшая эмалированная кастрюлька. «Попробуем тебе справку выдать», — сказал Григоренко и подмигнул. «Опасно», — сказал я, догадавшись, куда он клонит. «Рисковать надо», — сказал Григоренко. «Получится, к дяде Пете пойдем. Если только дядя Петя возьмется, сделает почище этих главков и трестов». Жить будешь, сколько влезет, и никто тебя не тронет. Ни коменданша, ни участковый, ни сам Хрущев, ядри его в душу. Главное, яйца не переварить. Тут тоже везуха нужна. Иногда десяток перепортишь, бланки споганишь, а толку нет. Я себе характеристику делал, когда на работу оформлялся. Полностью запорол. Яйцо чем печать берет? Пленочкой. Знаешь, между кожурой и белком пленочка. Витька был, безусловно, человек авантюрный, но, к счастью, не обладал ни тщеславием, ни страстями, которые при подобном сочетании превращали бы его в личность опасную. Кроме того, он был добрый парень, а доброта, как известно, родственна непрактичности. Так что... Был он некий непрактичный авантюрист, то есть авантюры его носили либо мелкий характер, впрочем, подчас и уголовно наказуемый, как в данном случае, либо вовсе нелепый и неосуществимый характер. Ибо для ощущения любой авантюры, выходящей за рамки и становящейся серьезной, нужен был даже не столько ум, А может, и вовсе ума не требовалось, а нужно было жестокое сердце, глубоко обиженное на жизнь. Витька же жизнь любил, жил легко, ненапряженно, и потому его авантюры не несли в себе острой опасности, а напоминали старые анекдоты, смешные иногда своим неостроумием. Например, однажды в аптеке он подслушал, как какая-то пожилая женщина Обладательница дома и приусадебного участка жаловалась собеседницы кассиршей аптеки, что муж умер, нет детей и не на кого оставить дом после смерти. Фамилия этой женщины была тоже Григоренко. Витька некоторое время строил планы, от которых я его оттолкнул лишь тем, что внушил версию, будто ходил в ту же аптеку и выудил у кассирши, Якобы у этой женщины на днях нашелся двоюродный брат. Витька обладал еще одним качеством, сводившим на нет его авантюризм. Он был до нелепости доверчив. «Вот видишь», — сказал он мне с некоторой даже грустью, «какой-то другой Григоренко воспользовался удачей вместо меня. Он ей такой же брат, как я ей дядя». Сейчас Витька долго колдовал над эмалированной кастрюлькой, подсыпая в воду то соли, то даже соды. Наконец, яйца были готовы, и наступил самый ответственный момент. Яйца Витька остужал по-особому, обернув во влажную бумагу. Все же первое яйцо он очистил так, что пленочка порвалась. Но, правда, попробовал взять печать остатками пленки. Я принес ему несколько найденных у себя старых финансово-технических документов строительных процентовок с печатями бывшего моего управления. Итак, остатками пленки он пытался взять печать, но не стал ее даже переносить на бланк справки. Второе яйцо лопнуло, когда он сдавливал его с концов, поскольку надо было из олипсовидной придать ему как можно более круглую форму, соответствующую печати. Наконец, третье яйцо взяло печать и, приподняв левую руку, словно призывая этим меня не дышать, Витька осторожно, плавно, с лицом тревожно сосредоточенным, понес яйцо к бланку. Легко и плавно опустил он яйцо на бланк справки, чуть пониже текста, удостоверяющего, что я действительно работаю там-то и там-то, и справка выдана для предъявления в общежитие. Чуть-чуть нажав и подержав, он плавно поднял руку. Четкая, ясная, густая печать лежала на плотном меловом бланке, сразу придав ему ответственный и серьезный вид. Витька отложил яйцо, радостно рассмеялся и всплеснул от удовольствия руками. «Ох, троицу любят!» — крикнул он. «С третьего яйца взял. Повезло тебе, Гоша!» «Знаешь, как я дрейфил? Думаешь, я умею?» «Один парень меня учил. Он это делает толково. А у меня раз только, может, хорошо и получилось. Вот это второй...» «Ничего!» Все эти дядьки твои, все эти знакомые начальники тебе отказали, а меня прямо буравило. Как же помочь? Это же суки, видал сегодня? Они же тебя на улицу выбросят и даже не перекрестят. Радость Витьки была искренно и бескорыстна. В качестве вознаграждения он получил лишь три перепачканных печатями яйца, которые съел. «Ничего», — говорил он. «К дяде Пейте пойдем, он устроит. Живи, на работу устроишься, куда захочешь. Потом меня, может, к себе перетянешь. Завхозом!» — Витька подмигнул. Несмотря на завхоза, личная заинтересованность была сейчас для Витьки вопросом второстепенным, да и, пожалуй, несерьезным. Витька радовался так, словно я был ему родной брат. И впервые за много лихорадочных дней нечистой борьбы за существование, в которой нет места бескорыстию, а есть лишь место расчету, личной удачи или личному отчаянию борьбы за существование, которую я вел давно, почти всю мою жизнь, не умея представить себе просто хорошее отношение к человеку, лишенное корысти, все это вдруг оказалось забыто. И этот непрактичный авантюрист напомнил мне своим волнением за меня и радостью за меня о человечности и мягкосердечии. Я знал, что эти чувства в моем положении могут привести меня к гибели, но я также понял, что я давно жаждал их. Если бы эти сладкие и благородные ощущения возбудил во мне человек не столь грубый и неразвитый, как крановщик Григоренко, а кто-либо из того общества, куда я давно стремился, например, Арский, если бы он объяснил их мне с умными сравнениями, я, пожалуй, мог бы под влиянием этого момента много пересмотреть в моей жизни и многое решить по-иному». А если бы этим человеком оказалась вдруг красивая женщина, например, Неля из газетного архива, если бы Неля внушила мне эти добрые чувства, я, может быть, в эти внезапные, как прозрение минуты, полностью переродился бы душевно, дав волю слезам на груди у любви своей. Но Григоренко для этого не годился». Да и сам он, вследствие личной неразвитости, крайне удивился бы подобным излиянием моим. Может быть, даже надо мной посмеявшись, переменился бы ко мне в худшую сторону, заподозрив нечто недоброе, что всегда бывает, когда человек сталкивается с непонятным и неожиданным. Поэтому, проведя несколько минут с приятной теплотой под сердцем, я снова очнулся, хлопнул Витьку по плечу и крикнул. Молочик ты, сукин сын, с меня пол-литра!» Мы порадовались еще некоторое время также удачной подписи, которую вместо мукола соорудил Витька фиолетовыми чернилами. «Подписи — это я умею!» — смеясь, тихо сказал Витька. «Это запросто! Это тебе не яйцами печать снимать!» «Ты только, Гоша, устройся хорошо!» «Разве я не вижу, как ты здесь мучаешься?» Неожиданно добавил он совершенно другим тоном, который меня даже несколько испугал, поскольку дали определенные черты, я все же Витьку в свою душу впускать не намеревался. Я поехал в сберкассу. Держал я деньги в другом районе города, и хоть были они накоплены за три года, шел за деньгами с оглядкой. Обитатели общежития жили от аванса до получки и часто пытались у меня одолжить, зная меня как не пьющего, а значит денежного. «У него уже там на москвич накоплено», незлобно говорили они, «теперь на Волгу копит». Однако раз слесарь Ткачук из 18 комнаты, хороший, как будто вежливый парень, взял у меня серьезную сумму, равную недельному моему бюджету, И уехал, не отдав. Он завербовался на север. Я несколько компенсировал потерю тем, что всю неделю не ел сливочного масла, колбасу купил лишь понедельник и в субботу, а на обед брал лишь борщ или суп без второго и без компота. Тем не менее, после этого случая давать взаймы я перестал, даже с некоторыми испортив отношения. Правда, я и тут применил хитрость перед авансом и получкой, обходя комнаты и сам прося взаймы. Иногда мне давали. Я клал эти деньги отдельно и, подержав для Авида несколько дней, отдавал нетронутыми. Долги доступны человеку с устойчивым положением. Для меня же они опасны. Сбивают с определенного финансового ритма и вводят в соблазны покупки излишеств, конфет... не карамели для чая, а конфет или печенье, продукта дорогого и неэкономичного, который вполне может быть заменен немного более дешевыми бубликами или булочками, которые к тому же вкусней, разумеется, в свежем виде, и желательно приправленные джемом не густо, а для вкуса. Если бублик или булочку, смазанные джемом, Лучше с Львовым слегка подержать на пару от чайника. Они приобретают нежность и аромат, Несравнимый ни с каким печеньем. Это мое фирменное блюдо. Существует голод вместе с народом. Я знаю его, ибо испытал. Это брюква, мокрый с отрубями кусочек хлеба, Суп-затируха, то есть вода с одной-двумя ложками муки, Но есть и голод без народа, то есть голод отщепенца, оказавшегося в таком положении по тем или другим причинам. В этом голоде отщепенец используют в ущемленном виде полноценные продукты питания. Отличные выпечки хлеб, умело распределенные порциями, иногда немного сливочного масла, дешевые конфеты, карамель, дешевую колбасу и прочее. Голод с народом свят, воспет поэтами и уважаем. Голод отщепенца подозрителен и носит характер вызова обществу. Отщепенец, в отличие от человека периода всеобщего голода, должен проявить максимум личной осторожности, осмотрительности и смекалки, чтобы прожить. Не имея возможности поделиться своим куском, он в то же время старается воспользоваться чужим. Отличное же качество с трудом добываемых продуктов, которыми отщепенец удовлетворяет свой голод, делает этот голод позорным в глазах не только постороннего, но даже его собственных, и заставляет скрывать этот голод словно порог. Вот почему мне стало неприятно, когда Витька Григоренко сказал вдруг о моих мучениях. Получив деньги, которые необходимо было вручить дяде Пете за мое устройство в общежитии, и пытаясь заставить себя не думать о сберкнижке, где запас мой сократился до угрожающего минимума, я вернулся и в 9 часов пошел на условленное место неподалеку от котельной. Погода продолжала быть по-мартовски нелепой. Если утром подморозило, то вечером пошел дождь. Несмотря на дождь, Витька ждал меня уже довольно давно, поскольку пальто его было мокрым насквозь. «Принес?» – шепотом спросил он меня. Мы свернули за угол и по грязным от угля ступенькам принялись спускаться в котельную. Витька толкнул дверь, и мы вошли в какой-то тамбур, освещенный тусклой лампочкой. «Давай сюда!» – сказал шепотом Витька. Я протянул ему пачку денег. Он вынул заранее припасенный плотный конверт, не почтовый, а тот, в каких кассиры выдают крупные суммы, например, трехмесячную премию или какую-нибудь крупную компенсацию. Так, сказал Витька, теперь порядок. Но я увидел вдруг, что он волнуется. Ты только умно себя веди, сказал он. Дядя Петя человек хороший, но, знаешь, с характером. «В общем, давай!» Он открыл следующую дверь, и мы вошли непосредственно в котельную. Здесь был тяжелый воздух, вовсю гудело в печах, и стоял такой туман, что у меня даже начали слезиться глаза. За дощатым столом, над которым прибиты были темные от пыли графики, сидел человек, власнящийся от угольной пыли телогрейки, с темным от угля лицом, И, держа в одной руке обернутый в бумажку кусок сала, а в другой обернутый в бумагу кусок хлеба, чтобы не испачкать продукты угольными руками, ел, изредка кладя на газету хлеб и отпивая из жестяной кружки чай. «Приятного аппетита, дядя Петя», — сказал Витька. «Мы вам вроде помешали». «Ничего, проходи», — приветливо улыбнувшись, сказал истопник. «Вот, дядя Петя, тот парень, про которого я говорил», — сказал Витька. И стопник и мне улыбнулся приветливо и протянул угольную свою ладонь. «Садись, ребятки», — сказал он. «Вот, Витя, в углу две табуретки чистые. Мы сели». «Значит, дядь Петя, такие дела», — сказал Витька. «Справка у него есть. Дай справку». «Не без опаски!» – протянул я истопнику состряпанную липовую справку. Он взял ее газеткой, чтобы не испачкать, провел и удовлетворенно кивнул. «Не знаю, как у Витьки, а у меня отлегло от сердца». Тут же Витька просто и умело положил рядом с недоеденным куском сала плотный конверт с моими деньгами. «Так», – сказал дядя Петя, – «дайте, хлопцы, подумать». Пока он думал, я от нечего делать, а вернее, чтобы унять волнение, начал осматриваться по сторонам на чистые чугунные трубы и покрытые угольной пылью манометры с дрожащими стрелками. Вдруг я инстинктивно обернулся, почувствовав на себе чужой взгляд. Дядя Петя пристально и задумчиво меня разглядывал. Когда я повернулся, он отвел глаза и сидел еще некоторое время молча. «Знаете, хлопцы, ничего у вас не получится», — наконец сказал он. «Почему?» — вскочил со своего места Витька. «Вы же обещали, дядя Петя! Славки же вы сделали!» «Это другой случай», — сказал дядя Петя. «Я с удовольствием. Парень мне нравится, хороший парень. Помочь бы надо, но...» «Не только от меня это зависит. Тут, Витя, дела не будет. Поверь мне!» «Ты, Гоша, не волнуйся», — сказал мне Витька, «но как-то суетливо и растерянно. мы дядю Петю уговорим». И, приблизившись ко мне, Витька шепнул «Выйди-ка на секундочку». Я вышел в тамбур и, постояв там, подождав минуты две, пошел далее, поднялся по ступенькам из котельной. В отличие от Витьки, я твердо знал, что дядя Петя не шутит, и план этот провалился. Я понял это сразу, как только ощутил на себе испытующий взгляд дяди Пети. Как ни хитрил я, судьба вновь неотвратимо толкала меня к старому моему покровителю Михайлову. Я знал, что завтра же поеду к Михайлову, чего бы это ни стоило моему самолюбию, и выдержу все во имя спасения, которого, кроме как от него, не от кого было ждать. Снизу из котельной поднялся Витька и молча протянул мне назад конверт с моими деньгами. Дождь кончился, кое-где на небе видны были звезды, вообще посветлело из-за пробивающегося сквозь тучи лунного света, И я в свете этом видел обычное лихое лицо Витьки, настолько подавленным, что на нем даже появились признаки духовности и интеллигентности, делающие его неузнаваемым». «Не получилось, Гоша», — сказал он печально, с интеллигентным таким вздохом. «Ничего», — успокоил я его, — «у меня есть старый ход, я не хотел им пользоваться». Неважно, почему, но завтра я туда позвоню, поеду, все будет хорошо. Дядя Петя не был беззастенчивым мошенником, так как иначе он не вернул бы деньги, обвел бы вокруг пальца. Но неправедные пути его соприкасались с путями праведными, узаконенными, и потому, независимо от личных желаний, он не смог сделать то, что шло в разрез с правилами и по социальному своему положению не мог позволить себе нарушить правила, как это позволял себе Михайлов. Итак, опять я нуждался в Михайлове, которому не звонил с апреля прошлого года, не интересуясь даже его здоровьем, неустойчивым здоровьем сердечника и астматика. А между тем он болел. На следующий день, с утра приехав в Трест, я застал в его кабинете в его кресле Веронику Анисимовну. Она была в темно-вишневом панбархатном платье и с ярко крашенными вишневого оттенка губами. «Здравствуйте!» – обрадованно даже сказала она. «Когда мы долго не видимся, она мне начинает говорить «вы», но постепенно привыкает ко мне, если по надобности я бываю здесь часто». И переходит на «ты». Я же по-прежнему говорю ей «вы». Вас так давно не было, я думала, вы женились, как-то блеснув глазами, сказала Вероника Анисимовна. Я плохо спал эту ночь, возлагая на данный визит серьезные надежды, волновался перед тем, как войти сюда, предчувствуя уничтожающий и презрительный взгляд Михайлова. Но сейчас, когда вместо Михайлова меня встретила Вероника Анисимовна, мною овладело игривое настроение, а тревога исчезла. Это была нелепость момента, поскольку шел-то я к Михайлову, и именно он был мне нужен. Вот мимо проходил. «Заглянул проведать», — сказал я, бросив на Веронику Анисимовну ответный быстрый взгляд. Темные круги под глазами она пудрила, и смазывала косметическим кремом. А напрасно. Усталость некогда красивого лица придает известную пикантность женщине и привлекает к ней не растративших себя свежих молодых людей гораздо сильнее, чем могут привлечь тугие, упругие, точно резиновые девичьи личики. Я тут же тряхнул головой, словно отбрасывая нелепые в моем нынешнем положении мысли, «Как вы живете? Не тревожит вас?» спросила Вероника Анисимовна, преодолев такую своеобразную паузу. «Да, немножко», сказал я, «сукины сыны». «А Михаил Данилович болеет», сказала Вероника Анисимовна. «Что с ним?» с искренней тревогой, но главным образом все же за свою судьбу вскричал я. «Сердце», сказала Вероника Анисимовна, «не совсем точно истолковав мой крик», И потому добавив поспешно. «Сейчас уже опасность позади, он почти здоров. Дня через три ждем его на работу. Вчера я была у него». «Три дня», — лихорадочно думал я. «Три дня — это много. Поеду к нему. Конечно, ужасно бестактно, но я могу оказаться на улице. По телефону не то». Наверное, эти тревожные мысли резко изменили мое лицо и мою фигуру. ибо Вероника Анисимовна смотрела на меня уже без блеска в глазах, а с неким покровительственным состраданием и перешла на «ты» почти без подготовки. «Зайди в начале будущей недели», — сказала она. «Михаил Данилович должен быть на работе. А почему ты в течение всего года не появлялся? Хотя бы зашел, как здоровье Михал Даниловича узнать?» Это был выговор». «Но выговор человека, принимающего участие в моей судьбе и во имя моих же интересов. Выговор покровительницы, а не нервной, импульсивной женщины». «Ты не волнуйся», — добавила Вероника Анисимовна. «Я его здесь подготовлю, поговорю с ним. В понедельник или лучше во вторник», — добавила она мне в спину. Я кивнул, подумав про себя, как бы не так. «Я еду к нему немедленно». Во вторник я могу уже потерять ночлег. Михаил Данилович Михайлов жил в одном из лучших районов города, неподалеку от здания Республиканского совета министров. Я был у него раза три, но давно, в первый год моего приезда в город. Перед домом его, за металлической решеткой, были полисадник и детская площадка где гуляли красивые, нарядно одетые ребятишки жильцов этого богатого дома. Утро было солнечное, весеннее, весна, кажется, наконец бралась за дело. Небо было безоблачным, синим, повсюду бурно таяло, капало, текло, трещало. Так что зимняя моя одежда стала тяжелой и жаркой, а туфли, наоборот, разбухли, стали холодными, и полушерстяные зимние носки сделались неприятно влажными. Позвонив у обитой клеенкой богатой двери, я ждал с тревожно колотящимся сердцем. Открыла мне жена Михайлова, Анастасия Андреевна, женщина с мужскими бакенбардами и вообще густой растительностью на ногах, руках и лице. Мне эта женщина была неприятна, Она даже три года назад укоряла Михайлова, причем при мне, за то, что он уделял мне чересчур много сил, а я отношусь к нему потребительски. Может, ныне она и права, но тогда это была неправда. Я относился к ним с искренней благодарностью, и не моя вина, что отношения наши приняли не искренний характер». Потребительское отношение мое к ним возникло из унижающего меня отношения их ко мне. Но я зависел от этих людей, и единственным, чем я мог отплатить сейчас этой женщине, была ее же мужская растительность на лице, над которой я в душе издевался. Анастасия Андреевна осмотрела меня и сказала довольно бесцеремонно и грубо, «Даже для моих с ними отношений!» «Откуда ты взялся?» «Я думала, ты уже уехал из города. Ты разве не собираешься уезжать?» «Нет», — сказал я, неловко топчась передней. «Кисонька!» — послышался слабый голос Михайлова. «Кто там пришел, доктор?» «Нет, это не доктор», — сказала Анастасия Андреевна. «Это твой подзащитный, Гоша, пришел». Я твердо решил про себя, что выдержу все, ибо если позволю себе обиду, то потеряю последний шанс, больше мне не на кого надеяться. Ты разуй туфли, сказала мне Анастасия Андреевна и подвинула ногой комнатные тапочки. Я снял пальто, ожидая, что Анастасия Андреевна уйдет. Носки мои я носил всю зиму. Они были во многих местах зашиты мною белыми и черными нитками, а в некоторых местах, например, на пальцах, просто имелись дыры, и мне было неприятно разуваться перед Анастасией Андреевной. Но она не уходила, и я вынужден был разуться под ее сердитым взглядом. В столовой стоял большой портрет пятнадцатилетней девушки-подростка, убранной живыми цветами, первыми весенними цветами, стоящими, очевидно, чрезвычайно дорого. Я знал, что это портрет единственной дочери Михайлова, задавленной в 42 втором году автомашиной. Детей у Михайлова больше не было, и он воспитывал своего, давно осиротевшего, как и я, племянника. Племянник этот был моего возраста. Он окончил институт, И лет пять уже работал на авиазаводе. Сейчас племянник этот сидел в столовой, в рубашке, с расстегнутым воротом и полуспущенным галстуком, с серьезным научным журналом в руках. Мне он кивнул довольно вежливо и ушел вместе с журналом в свою комнату. У Михайлова было три комнаты. Одну занимал пока еще не женатый племянник. Михайлов полулежал в спальне на тахте, обложенный подушками. На столике перед ним были недопитый стакан молока, две небрежно надломленные плитки шоколада, пузырек с лекарствами и томик Чехова. С тех пор, как я Михайлова в последний раз видел, в тот день, когда он меня открыто и публично унизил, с тех пор он заметно осунулся и побледнел. «Как вы...» «Себя чувствуете?» — спросил я, усаживаясь на краешек стула, причем в тот момент с искренней тревогой и сочувствием. «Я плохо!» — небрежно как-то махнув рукой, сказал Михайлов. «А вот ты! Что ты натворил? Почему ты пошел к Соливовенко?» «Я еще не знал, куда Михайлов клонит, и не догадывался о клевете Соливовенко». послуживший причиной особенно грубой встречи меня в этот раз, в том числе и со стороны Анастасии Андреевны. Я еще не знал, однако для начала нашелся. «Я не хотел вас тревожить», — сказал я. «Миша!» — раздраженно почти выкрикнула Анастасия Андреевна, стоя в дверях. «Раз уж он пришел, скажи ему все! Может, у него сохранилась хоть капля совести!» И тут... Я узнал о клевете Соливовенко. «Зачем ты явился в министерство и выдал себя за специалиста по небьющемуся стеклу?» Так же, как и жена его, раздраженно сказал Михайлов. Я испытал нечто похожее на шок. У меня перехватило дыхание, и, кажется, глаза наполнились слезами. Реакция была моя столь естественна, мгновенна и порывиста, что не только Михайлов, но даже жена его, не то, что мне поверили, а как-то задумались. «Ну, хорошо», — сказал Михайлов. «Об этом не будем, но тебя что, уволили с работы?» «Вот это правда», — сказал я, — «но это не страшно». «То есть как не страшно?» — спросила Анастасия Андреевна. «А на что ты собираешься жить?» «Не пришел ли я просить денег?» Было в подтексте этого восклицания. «Я устроюсь, я, может, учиться пойду. Мне важно койко место. Ночлег!» «Кто такой Юнаковский?» Спросил вдруг Михайлов. «Не знаю», — удивленно ответил я. «А почему он звонит с Львовенко домой и пытается вести с ним какие-то скользкие переговоры, используя тебя?» «То есть...» «Обещаю устроить тебя взамен на какие-то действия Соливовенко в его пользу!» «Юницкий!» – вскричал я. «Да, именно, Юницкий!» – вскричал Михайлов. «Значит, это правда?» «Нет!» – торопливо заговорил я, забыв об искреннем возмущении клеветой Соливовенко, укрепившем мою душу в моей справедливости и невинности. Это всплыло опять позднее. «Душа моя вновь была разжижена как-то и потеряла уверенность, которую давало мне сознание явной несправедливости по отношению ко мне». «Нет», — говорил я, пытаясь разобраться в этом новом обороте и понять, в чем я сам виноват, а в чем меня запутали. Они знали, что Соливовенко мне помог устроиться три года назад в их управление. Я этого не знал. Они решили, что он мне близкий человек». Решили воспользоваться. А! Вскочил я со стула. Теперь я понимаю, я все объясню. У них грызня в руководстве Братславский и Юницкий против Мукола. Мукола мне тоже советовал сказать за него у Перестань кричать, сказала мне сердито Анастасия Андреевна. Михаил Данилович нездоров. Меня не интересует вся эта белиберда, сказал Михайлов. «Нет, не унимался я, я объясню, иначе вы меня заподозрите, этот юницкий отвратительный тип!» «А ты?» — спросил Михайлов. «Кем ты себя считаешь?» «Не знаю», — притихнув и усаживаясь, сказал я. «Я запутался. Может быть, если бы у меня был ночлег, койка место я бы осмотрелся, решил бы что-нибудь. Конечно, во многом я живу не так, как надо». Я начал каяться, чтобы снять остроту разговора, которая бог знает куда могла завести. Было два пути — либо каяться, либо разжаловить. Разжалобить, например, закрыть лицо руками и сидеть так, ничего не говоря. Я подумал об этом, но тут же отверг. Должен сказать, что все эти мысли, хоть и выглядят цинично, Но в действительности мое трагическое положение убивало цинизм. Вернее, цинизм некоторый и невольный был лишь в решении, но не в исполнении. И если бы я решил разжалобить, закрыв лицо руками, то при этом испытывал бы не выдуманные, а подлинные страдания и горечь безнадежности. Однако я решил каяться и делал это не фальшиво, а искренне, честно, как на исповеди. «Хорошо», — сказал Михайлов. «Я позвоню. Сколько местом постараемся опять уладить?» «Но в последний раз», — добавила Анастасия Андреевна, — «нельзя в твои годы быть потребителем. Ты уже вырос из детских штанишек. Стыдно?» Вошел племянник с журналом. «Прости, дядя», — сказал он Михайлову. «Я думал, ты уже освободился». «А что?» Со всем иным тоном и с иным лицом обратился к нему Михайлов. Племянник задал какой-то непонятный мне то ли научный, то ли философский вопрос, и у них началась иная жизнь, которой я был чужд и которая была для меня недоступна. Я попрощался и вышел, забрав с собой свои убогие материальные интересы. Чем более человек осознает свое реальное место в обществе, тем легче ему живется. Всего год назад из-за фразы Михайлова в мой адрес, на которую я ныне и внимания не обратил, я пережил нервное потрясение. Ныне же я вышел от Михайлова в хорошем даже расположении духа, несмотря на клевету Львовенко и на страшные слова в мой адрес Михайлова и его жены». Главное, я был доволен собой за то, что сумел выдержать и не впасть в обиду на Михайлова. Умение глотать обиды было для меня тем же теперь, что для тигра зубы, а для зайца ноги. Но путь этот сулил удачу, то есть возможность выжить, сохранив человеческий облик лишь до тех пор, пока положение мое в обществе оставалось и материально, и духовно-беспредельно ничтожно. При малейшем отклонении от этого условия, при малейшем отклонении от этого условия, при малейшем возвышении моем, этот путь грозил взломать мою душу, посеять в ней жестокость и горькую месть, и уничтожить те остатки человечества и добра, которые не уничтожила еще постоянная потребность в корысти, в выгоде, в том, что главным образом было основным в моих отношениях с людьми. Глава 16. «Рабство» в переносном смысле этого слова является необходимым условием для преуспеяния человека со слабой волей. Эти слова я выписал как-то в библиотеке из Ницше, вернее, из брошюры, критикующей его мировоззрение, в которой это положение также критиковалось и анализировалось. В свое время я выписал их попросту для красоты, как этакий каламбур, но впоследствии, когда события приняли настолько резко иной оборот, и все настолько поменялось, что иногда мне даже казалось «Я ли это?», в этот период мне слова Ницше попались случайно на глаза и заставили задуматься – правда, не приведя ни к каким четким выводам. Мой характер в эту формулировку Ницше впрямую не укладывается. Я не могу считать себя человеком со слабой волей, однако есть случаи, когда отдельные детали противоположны, а ситуация в целом, если не соответствует, то, во всяком случае, симметрична. Поскольку я был лишён твердых прав, причем в силу воспитания, и господствующий в окружающем обществе взглядов считал все это явлением нормальным, то моя постоянная нужда в покровителях невольно приспособила меня к подобной жизни, когда человек получает ночлег, заработок и в конечном итоге даже родину, не от рождения и по закону, а по чьей-то доброте и мягкосердечию. Юность моя прошла в обстановке патриотического подъема от победы страны моей над фашизмом, перешедшего постепенно в патриотический подъем и в других областях общественной жизни, науки и культуры, где всюду ощущалась гордость своим превосходством и приоритетом. Я не отличался, а может быть превосходил многих своим патриотизмом и все же в глубине души даже школьникам всегда знал, Что счастье быть патриотом, купленным мною ценой обмана, это выделяло меня от щепенца из среды моих сверстников, которым патриотизм доставался так же естественно, как глоток воздуха. Таким образом, я еще с детства научился ценить то, что другие воспринимали просто и спокойно, и нужда в добрых или простодушных покровителях стала моей постоянной потребностью. Поэтому с возрастом, когда я думал об удаче и преуспеянии, я думал прежде всего о хороших, влиятельных и добрых покровителях. К сожалению, жизнь не была ко мне столь милостива, и покровители, которых я отыскивал, или которые отыскивали меня, не были столь идеальны, хоть и делали мне в известной мере добро. Конечно, крайне неустойчивое, во многом незначительное, позволяющие лишь передохнуть и набраться хоть в некоторой степени сил в ожидании новых неудач и лишений, а случись мне встретить покровителей, о которых я мечтал, жизнь моя, с раннего детства приспособленная к подобному ритму и образу существования, стала бы попросту счастливой и безмятежной, то есть в жизни бесправных отщепенцев, бесправных сословий или даже бесправных... Народов преобладает женский элемент и женское понятие о счастье. Кстати, выписывая из нитши, я последнюю фразу опустил как несущественную и забыл о ней. Лишь недавно, отыскав этот кусок, опять я прочел для преуспеяния человека со слабой волей, а следовательно женщины. И это закономерно. Человек, сословие и народ со временем вырабатывают для себя не просто психологические, но, так сказать, телесно-психологические законы и представления о счастье, то есть происходит определенное приспособление не только психологии, но и физиологии. Если вдруг это все взрывается даже из-за самых благородных причин революции, эмансипации или реабилитации, Происходит некий, не лишенный мистики трагический надлом. Как бы вдруг женщина, пусть несчастная, однако стремящаяся к своему женскому счастью, проснувшись однажды, почувствовала себя мужчиной почти физиологически. Правда, первоначально возможны и гордость, и радость от подобного превращения, но постепенно она, или ныне он, Начала бы ощущать тот нежизненный, уже патологический трагизм, когда прежнее женское счастье невозможно, а нынешнее мужское опасно и не нужно. Пример с женщиной, стремящейся к своему женскому счастью, но вдруг мистически обретшей трудную мужскую судьбу, взят для наглядности». А события названы мной трагическими не для того, чтобы поставить под сомнение их историческую закономерность, прогрессивность и справедливость, а для того, чтобы точнее охарактеризовать те печальные и необдуманные поступки, которые совершались. После того, как я ввел в борьбу за свое койко-место последний надежный резерв Михайлова, прошло больше чем полтора месяца. Наступил долгожданный мной и любимый период застоя после весеннего выселения. В этом году он был особенно приятен, поскольку уволенный с работы я имел возможность жить так, как мне хочется, а деньги, не растраченные на взятку дяди Пети, позволяли мне осмотреться и подумать о дальнейшей моей судьбе. Миновали майские праздники – Было уже так жарко, что можно было ходить в одной рубашке. Иногда случался даже не майский, а настоящий августовский зной. В такие дни я с Витькой Григоренко и Сашкой Рахутиным ходили в расположенный рядом с общежитием овраг на озера, где некогда пригородный совхоз разводил рыбу. Озера эти так и назывались — рыбные. Я чрезвычайно любил солнце и песок, Но стыдился своего костлявого, голодного, не мужского тела и потому ложился где-нибудь подальше, глядя с жадностью на купающихся девушек, которые в подобном виде почти все были удивительно красивые, так что прежде всего я испытывал не похоть, а скорее чувство восторга и радости. И мечтал о том счастье, какое вкусил бы, Увидев здесь Нелю или даже блондинку Из читального зала библиотеки. Насмотревшись, я опускал голову нежесть в сладкой лени, Погрузившись губами в теплый песок, Опьяняющие запахи и звуки моего очередного тридцатого лета, Которыми я упивался наедине, жадно, не делясь ни с кем, были моей наградой самому себе и моим праздником для себя созданным. Однако вскоре произошло подряд два события, которые, как я ныне понимаю, являлись предвестником надвигающейся беды. То есть с бедой непосредственно они не были связаны, но создали некое психологическое ощущение надвигающихся неприятностей. Первое – ответное письмо от деда. Напоминаю. Дед у меня не родной, тем не менее, изредка он помогал мне небольшими суммами, будучи человеком самостоятельным и домовладельцем. Поэтому я не ожидал такого грубого ответа на мою просьбу дать мне немного денег взаймы. «Мне стыдно было читать», — писал дед. «Ты, здоровый бык, который сам должен помогать старику, просишь у него как паразит, чтобы иметь возможность... Вести свою разгульную жизнь. Добрые люди сообщили мне правду о тебе, И весь твой обман раскрылся. Ты пишешь, что тебе нужны деньги на мебель, Но куда ты ее поставишь, Если не имеешь 30 лет Никола кола, ни двора, И живешь как животное, только сегодняшним днем, Ожидая, кто бы тебе бросил кусок пожирнее, Ибо стыд ты потерял давно. Я старик. Мне 79 лет, но стыд я имею, и надеюсь, если поможет Бог, что со стыдом своим перед собой и перед людьми умру. Далее письмо состояло из каких-то малопонятных обрывков и намеков, свидетельствующих, что писал дед в чрезмерном волнении, причины которых мне не были до конца ясны, возможно, не имеющих даже ко мне прямого отношения. Например, была такая фраза «В молодости мне приходилось лизать языком сапоги жандарма, чтобы иметь возможность своими руками зарабатывать кусок своего хлеба». Далее были фразы уже вовсе неожиданные, говорящие о том, что сознание старика мало-помалу путается. «Матвей, это мой отец, не был мне родным сыном. Однако, когда он поступил в студенты, я ему помогал». Хоть Зина всячески была против, кто такая Зина, я не знаю, ибо видел, что из него растет человек, пусть даже он поступил нехорошо и отказался от моей фамилии, когда стал большим начальником. Конечно, против меня его настраивала Анна, это моя покойная мать. А я ведь говорил ему, сынок, не женись на ней, она тебя погубит». Следующие несколько слов были густо, не то что зачеркнуты, а залиты чернилами. Видно, старый мразматик написал такое, что даже сам при повторном прочтении опомнился. Возможно, он хотел зачеркнуть и все выше написанное, оставив лишь отказ в деньгах, но как-то по старческой рассеянности не довел дело до конца и в подобном полузачеркнутом виде опустил письмо в ящик. Я разорвал письмо на мелкие клочки и бросил его в мусорницу. Потом вернулся, вытащил эти клочки, уже испачканные и мокрые, отнес их брезгливой кучкой в ладонях и бросил в унитаз, спустив воду. Однако успокоение не наступило, и с необычным для летнего периода волнением я стал ждать неприятностей. Ждать пришлось недолго. Хоть вновь явились они с неожиданной стороны. Однажды во дворе нашего жил городка, неподалеку от жил конторы, меня встретил бледный молодой человек и, пристально посмотрев мне в лицо, спросил как-то робко, «Вы Свибышев?» Я насторожился. «А что тебе надо?» С грубостью, поскольку этот бледный вряд ли мог быть мне опасен или полезен, спросил я. «Вам просили передать». Тихо сказал бледный и протянул конверт. Незнакомым почерком на нем было написано. Гоше Цвибышеву, лично. В конверт был вложен лист ученической тетрадки в клеточку, И в нем значилось «Прощай, Гоша, жить больше не хочу, Илиодор. Я растерялся. Илиодор этот был мне неприятен, И совсем ведь недавно, обнаружив нечестность его, когда он из черносотенной газеты заимствовал антисемитскую басню, я написал ему письмо, полное ругательств и матерщины. — Он умер? — растерянно спросил я. — Да, — сказал бледный и прикоснулся ладонью к своим глазам. Он отравился снотворными порошками. Месяц уже как похоронили, просто я долго вас... Искал. И Бледный вдруг начал горячо говорить о том, какой он был честный и легкоранимый человек. «Эти подлецы вокруг», — говорил Бледный, — «этот Орлов, Лысиков, вы думаете, их волнует судьба русского народа, русского человека, которому неуютно и тесно на своей земле, которого вытесняют евреи? Нет, их волнует собственная карьера». Бледный говорил так, будто искал во мне не только собеседника, но и друга. То есть хотел мной компенсировать потерю Элеодора. Я вспомнил, что видел бледного в той компании рядом с Элеодором. Все произошедшее, смерть Элеодора, Господи, ведь я рекомендовал ему отравиться или повеситься. Это непонятная записка именно ко мне. И этот бледный большой русский патриот... привело меня в состояние некоторой растерянности и непонимания жизни, причем даже не в глубоком, философском смысле, а в элементарном, событийном. Бледный все говорил, скорбно заглядывая мне в лицо и ища сочувствия. Я толкнул его в грудь, крикнул «Отстань!», повернулся и пошел назад в общежитие, прижав руку к своему правому боку. Лишь минуту-другую спустя я понял причину, по которой пошел назад, ибо в правом боку у меня началась сильная боль, у меня больная печень, и я решил отлежаться на койке с чем-нибудь теплым у бока. Но, войдя в комнату, я понял, что полежать мне не удастся, ибо там как раз Паша Береговой наказывал своего брата Николку. Как я уже говорил, между братьями существовал добровольный договор, заключенный в присутствии отца, и, мне кажется, инициатором договора был даже сам Николка, который, потерпев от брата порку, мог некоторое время после нее вести ленивую жизнь студента Переростка на отцовские деньги. Николка, здоровый широкоплечий парень, лежал на койке лицом вниз а Пашка порол его сложенным в четверо электрическим проводом. В тот момент, когда я вошел, они как раз торговались. Я уже несколько раз натыкался на порку Николки и при этом старался сразу же уйти. Правда, первоначально, когда я был дружен с Пашкой, он, если я присутствовал, просил меня держать Николку за ноги. Я однажды даже согласился. поскольку к этой просьбе присоединился и Николка. «Быстрее отбуду», — сказал он мне, — «иначе дергаюсь, и только хуже. Это же, сука, знаешь, как лупит. Иногда от боли вывернешься и живот под провод подставишь, так что, Гоша, крепче за ноги держи». Та порка, когда я держал Николку за ноги, действительно прошла быстро, и оба брата остались ею довольны. Я же после этого не спал всю ночь и в будущем всегда от этого дела отказывался. Тем более теперь, когда с Пашкой мы стали врагами. Наткнувшись на порку, я выходил и пережидал в коридоре. Но теперь так нелепо все складывалось, и боль в боку становилась такой сильной, что я не мог устоять на ногах, и потому пошел к своей койке и лег на спину, приложив для тепла шерстяное кошне к правому боку. На меня внимание братья не обратили, будучи заняты своим делом. Спор шел из-за того, что Николка хитрил и в момент удара прикрывал заднюю свою часть, куда метил Пашка ладонью, стараясь принять основной удар на нее. «Ладонь убери!» Тяжело дыша, с раздувшимися ноздрями говорил Пашка. Уговор был, ладонь убери! Что ты так сильно лупишь? Отвечал Николка в тон брату. Точно вдвоем они делали общую трудную работу. Например, несли шкаф и остановились передохнуть, обсудить, как нести дальше. Что ж так сильно, так же тяжело дыша, говорил Николка. Что ж так сильно, сука! Уговор был не в четыре сворачивать! В два провод сворачивать уговор был. «Ладонь убери!» — повторял Пашка. «Врать не надо, сука! Отцовские деньги пропиваешь, сука! Ладонь убери, лучше будет!» Койки наши стояли рядом, и, повернув голову, я увидел лицо Николки, с которого даже физическое страдание не могло убрать хитрого ожесточения, которое появляется от продолжительного упрямого базарного торга и попытки выгадать, то есть получить ударов поменьше и послабее. «Ладонь убери!» — хрипло сказал Пашка, и со свистом упустил сложенный в четверо провод, так что на Николкиной ладони лопнула кожа, и появилась багровая полоса. Николка как-то звонко, позаичьи, крикнул и вцепился зубами в подушку. «Ладонь убери!» — повторял Пашка фразу, застрявшую в его охмелевшем мозгу. Он никогда еще так сильно и самозабвенно не бил ни колку, и каждый удар остро вонзался мне в правый бок, хотя я отвернул лицо к стене. Свистел провод, и боль в боку становилась невыносимой, словно Пашка сёк меня проводом по печени. Я встал, держась за платяной шкаф, затем за койку Саламова, за стену, и, наконец, столкнув дверь, вышел в коридор. Давненько меня к не прихватывало, причем совершенно неожиданно. Ленинский уголок был открыт, и слышен был звук телевизора. Это удача, ибо каждый шаг отдавал болью в боку. Я вошел, когда диктор объявил о предстоящем выступлении Хрущева. На стульях перед телевизором сидели редкие зрители из скучающих, свободных от работы жильцов. Данил-монтажник подмигнул мне. «Сейчас выскочит кукурузник», — сказал Данил. «Какой там он шахтер? Ребята точно выяснили. Он из бывших помещиков. Поэтому он из Сталина на весь мир опозорил». Хрущев возник на экране в светлом костюме и светлом галстуке. «У нас появилась хорошая традиция», — сказал Хрущев. отчитываться руководителям партии и правительства перед народом после каждого серьезного зарубежного визита и каждой серьезной встречи с зарубежными руководителями. Хрущев вдруг улыбнулся, так что толстое, доброе в тот момент лицо его рассекли складки у щек, взял стоящую на столе бутылку нарзана, налил в стакан, с аппетитом выпил шипящую жидкость и вытер губы платком. «Хорошая вода, Нарзан!» — сказал он. «Рекомендую!» Жильцы, сидевшие перед телевизором, загоготали. «Вода йод!» — сказал Адам-дурачок. «Это чего-то жирного поел!» — весело сказал Данила-монтажник. «Гоша, принеси-ка хрущеву из умывальника графин воды!» Я улыбнулся, поскольку чувствовал себя лучше. Боль утихла от покойного сидения на стуле, И я осторожно массировал ладонью правый бок. «Ты тоже, Данил, не загибай», — сказал Адам дурачок. «Ты газеты почитай. Хрущев людей из тюрем выпустил, которых Сталин посадил». «А на то и власть», — убежденно сказал Даниил, — «чтоб сажать. Если б Сталин врагов перед войной не пересажал, Гитлер бы всю Россию завоевал». «А пусть», — сказал Адам, — «пусть завоевывает». Лишь бы в тюрьму народ не сажали. «Да брось ты, Данил!» — перебил пожилой жилец с первого этажа. «Чего с дураком споришь?» «Сам ты, дурак!» — огрызнулся Адам. «Вот я тебе сейчас по шее!» — сказал Даниил. Началась перебранка, так что Хрущева слышно вовсе не стало, а видно лишь было, как он шевелит губами, пьет время от времени нарзан и улыбается. Меж тем боль у меня почти совсем прошла, так что я даже встал и пошел вниз во враг на рыбные озера, но не раздевался, а сидел в траве, в кустах. К купающимся девушкам я уже привык, так что они меня интересовали не так сильно. Да и день сегодня был весьма теплый, но без солнца, хмурый, даже не намекающий, а открыто пророчащий беду. И точно К вечеру я получил за подписью Маргулиса повестку о выселении в трехдневный срок. Ни разу такого не случалось после вмешательства Михайлова, да еще летом, когда период весеннего выселения оканчивался. Кроме того, к этому времени расходовалось и в прошлые годы, а в этом году особенно, так много сил, что дальнейшая борьба чисто физически была немыслима, Не говоря уже о том, что все средства воздействия на администрацию были исчерпаны, оставалось позвонить Нине Моисеевне и жениться на одной из предложенных ею кандидатур. У Нины Моисеевны я ни разу не был с тех пор, как, придя к ней замерзший и голодный, и, будучи накормлен вкусно и отогрет, не сдержался и совершил некое собачье движение благодарности, припав к руке, в общем-то, чужого и ненужного мне человека. Однако в те мгновения я был в полуопьянении и полубреду, которые наступают иногда от насыщения после сильного голода и усталости. Я не владел собой тогда и сейчас не знал, как вести себя лучше, вспомнить о том случае со смехом, выдав себя за пьяного или не вспомнить вовсе. В уютной квартирке Нины Моисеевны совершенно ничего не изменилось. Даже круглый стол был застелен той же скатертью с темным пятном. Это темное пятно – единственное, что оставил после себя в доме бывший муж Нины Моисеевны, человек молодящийся, красящий волосы и брови, и этой краской испачкавший скатерть. Нина Моисеевна любила рассказывать об этом со смехом. Вообще была она, женщина, довольно легкомысленная и в обычном состоянии, если исключить тот нелепый случай, держался я с ней независимо, даже над ней подтрунивая и посмеиваясь. Разумеется, мы разыграли с ней спектакль, поговорили о том о сём, пошутили и посмеялись. «Кстати», — сказала она как бы мимоходом между двумя анекдотами. Сейчас ко мне должна прийти моя знакомая с дочерью, в гости прийти. Дочка вам обязательно, Гош, понравится. Она вся такая мягенькая, маленькая, женственная, с серенькими глазками, ну, кошечка. И Нина Моисеевна этак с аппетитом причмокнула губами, точно приглашая меня попробовать нечто вкусное. Она меня настолько раззадорила, что я попросту испытывал нетерпёж, А когда, наконец, раздался звонок, сердце мое застучало и кровь прилила к щекам. Я был уже влюблен в нарисованный Ниной Моисеевной образ и видел перст судьбы в том, что мне в этом году не удалось отстоять свое койко-место, иначе я бы по-прежнему прозябал за шкафом в шестикоечной комнате среди грубых невежественных жильцов ущемленных в мужских желаниях и особенно глубоко себя, зато не уважая. Сейчас она войдет, — думал я, — любовь моя, моя судьба, и через много лет я буду помнить этот стол с темным пятном на скатерти, эти зеленые обои и нелепую случайность нашей первой встречи. В своих фантазиях я неисправим. Жизнь уже бесконечное число раз учила меня, ударяя мордой об стол, как говорится в народе, и все-таки лишь появлялся повод, я вновь забывал мудрые ее уроки и на розовых шелковых крыльях несся к разочарованию, злобе и насмешке над собой. А мечтой я потерял даже способность к трезвой логике, вообще-то мне свойственной, И забыл, что красивым женщинам нечего делать в обществе Нины Моисеевны. Они сосредоточены либо в местах наиболее уважаемых, например, в обществе Арского, в центральной библиотеке, в телевизионных передачах и так далее, либо в местах наиболее красивых, среди мускулов, солнца, воды и пляжного песка. Впрочем, говоря по совести, Полина, имя-то какое провинциальное, не была уродлива. У нее действительно были серые глаза, каштановые волосы, уложенные в современной прически, губы подкрашены по-современному, вызывающе ярко. Но все это походило на тщетные потуги, казаться не тем, кто ты есть, и были мне смешны, поскольку я был развращен до предела настоящими красавицами, за которыми постоянно наблюдал. Не то, что мне не нравились Полине какие-то определенные детали. Она была мне отвратительно целиком, как идея женщины. Я представил себе эту Полину на рыбном озере, рядом с прекрасными девичьими телами, которые я наблюдал издали, и меня вдруг охватила злоба. «За что же так?» – подумал я. «А кому те? Разве я не достоин? Проклятая жизнь!» Эти мысли настолько истерзали меня, что во время чаепития я начал вести себя вызывающе грубо не только по отношению к Полине, но также и по отношению к ее матери и даже к Нине Моисеевне. В чем это выражалось первоначально, я не пойму. Ничего открытого я себе первое время не позволял, разве что нехорошо улыбался на их попытки завязать светскую беседу. Правда, когда Полина пыталась мне передать чайную ложечку, я сказал, «Извините, но я размешиваю сахар в чае указательным пальцем». Разумеется, это можно было принять за шутку. Нина Моисеевна даже рассмеялась, а мать Полины улыбнулась. Но тут мне все это надоело, и я, как говорится, сыграл в открытую, то есть сунул указательный палец свой в стакан чая – Достаточно горячий, и принялся размешивать в нем сахар, превозмогая боль от ожога крутым кипятком. Наступила неловкая тишина. Потом мать Полины встала и сказала. «Знаешь, Нина, мы, пожалуй, пойдем». И посмотрела на меня с откровенной неприязнью. «Нет уж, извините!» Сказал я за Нину Моисеевну, принимая вызов. «Я пойду! А вы оставайтесь!» и пейте с вареньем ваш хлебный квас. Почему я сказал хлебный квас, непонятно. Видно от волнения, внезапно меня охватившего, я не сумел найти ничего более колкого и выстрелил хлебным квасом. Мучаясь этой своей неудачей, я еще более разозлился, одевался, путаясь в рукавах, и так хлопнул дверью, что даже сам испугался. В общем, в довершении всего... Следовало показать этим людям язык или, став на четвереньки, залаять, чтобы окончательно себя опозорить. Я видел, что если первоначально они были возмущены моим внезапным хамством, то по мере накопления фактов моего поведения возмущение их исчезло, они сидели уже испуганные и со мной в споры не вступали. И то, что мне не удалось их оскорбить, поскольку в конечном итоге... Я предстал в их глазах ненормальным, Меня особенно терзало и мучило. Я уже не сомневался, Что Нина Моисеевна после моего ухода Вспомнила и рассказала своим друзьям О моем прошлогоднем собачьем движении К ее руке, подтвердив этим свою догадку. Я шел по крутой, старой, уютной улице Среди цветущих каштанов. Вечер был теплый, Во многих домах были раскрыты окна, мелькали лица, слышны были обрывки разговоров. Всюду был размеренный порядок, прочность, семейная взаимоподдержка, обжитость, великие бытовые права на свое. И лишь я, внешне ничем не отличающийся от прохожих, так что со стороны можно было подумать, что я иду, находясь в строгом бытовом порядке, чтобы взять свое, в действительности не имел Своего, что особенно ощущалось надвигающейся ночью, бездомность отщепенца, как и голод его, психологически чрезвычайно отличается от всеобщей бездомности во время великих испытаний народа. Особенно в конце весны, великолепные пахнущие сиренью вечера, когда повсюду ленивый покой и все нацелено на личное счастье, такие вечера моя бездомность ощущалась мной как тайный порог, и именно поэтому, выйдя от Нины Моисеевны, возбужденной с обваренным указательным пальцем, я затеял с собой нелепую игру, то есть заходил в подъезды домов, воображая себя жильцом и квартирохозяином. На первый взгляд, особенно для людей, подобное не перенесших, это глупо, В действительности же душевное мое напряжение несколько улеглось, а когда наступила ночь, окна погасли, исчезли прохожие, и все вокруг затихло. Ощущение тоски и одиночества вовсе прошло. При бездомности самое опасное для отщепенца время — вечер. Время соблазнов и надежд, когда страсть как хочется по-детски доверить кому-нибудь свою судьбу. Ночью вновь вверх берут инстинкты, а также сила, хитрость и логика. Я приехал к общежитию на дежурном трамвае, по пожарной лестнице поднялся на балкон второго этажа, а оттуда проник в коридор через балконную дверь. Дежурила Дарья Павловна. Всю ночь, лежа на своей койке, возможно, в последний раз лежа, обдумывал я дальнейшие действия, совершенно не устав, «Ибо бессонница прежде всего утомляет бесплотное воображение. Я же работал, строя план, и потому, будучи удовлетворен своей деятельностью, утром не чувствовал себя утомленным. Вещи я решил пока оставить у Григоренко. Самому же попытаться поселиться у чертогов, причем самым нахальным образом, то есть приехать поздним вечером и сидеть до тех пор, пока ночевка моя станет сама собой разумеющейся. В эту ночь я понял также чрезвычайно важные для меня условия в игре, которую я вел уже на самом краю, на пределе возможного – не думать о завтрашнем дне, о перспективе, о своей судьбе. Отъезд же из города именно сейчас представлялся мне твердо концом моей борьбы. Так много сил, так много унижений – Так много хитростей было положено на то, чтобы обосноваться в городе, где я родился, который любил, что просто сесть на поезд и уехать из него, причем тоже неизвестно куда, равносильно было для меня к концу. План с чертогами в моем крайнем положении имел некоторые перспективы, однако они, обычно трусливо-деликатные, на этот раз попросту не впустили меня в дом. «Не приходите больше!» — крикнул мне в форточку черток отец. «Ваш родной дед советует вас не впускать!» «Значит, они получили письмо от старика!» «Какое нелепое совпадение!» «Работать надо!» — крикнула чертога мать. «Мы сами материально стеснены!» «Это было уже слишком!» «Никогда не рассчитывал я на их еду!» которую, даже будучи голодным, ел с отвращением, ибо всегда это было нечто холодное, дурно приготовленное, прокисшее и нечистое, с какими-то волосами, нитками и соринками. Чертоги нужны были мне исключительно как пристанище во время морозов или дождей, и ел я их подаяние, обедом это не назовешь, для того, чтобы их не обидеть и не лишиться пристанища. Тем более это была единственная семья, которая в свое время предоставила мне ночлег. И я держал их про запас на тот крайний случай, если ночлег опять понадобится, что и случилось ныне. Далее, помню, никаких особых мыслей и чувств не было. Я поужинал двумя порциями мороженого и до ночи просидел возле фуникулера на скамейке. Возвратившись ко второму часу ночи, я прежде всего глянул на койку и, обнаружив, что постель у меня пока не отняли, несколько успокоился. Некоторое время я лежал, обдумывая дальнейшие действия. Мелькнула дикая мысль, невзирая ни на что, попросить ночлег у бройдов. Однако я тут же ее забраковал. Тщеславие проклятая, которая давно мне не по карману, все-таки требует своего, и совершенно неожиданно, безо всяких на то логических оснований, я решил обратиться за помощью в райком партии.